Глава 11. Сараешкины арендовали компактный таунхаус на пару с роднёй мастера Фена. «Раз уж нынче воскресенье, и на занятия мне идти не нужно, я решил наведать старого друга, обсудить кое-что связанное с нашим общим бизнесом. Таунхаусы отдельной группой стояли на окраине посёлка. Мне стоило больших усилий отмазать Виталика от службы в клановых войсках одного московского князя. Непутевые предки моего управляющего додумались ради учёбы в четырёх столпах подписать кабальный контракт, обязывающий Сыроежкина младшего после окончания некраситета пополнить личную гвардию клана Глинских. Как вы понимаете, обучение за чужой счёт штука серьёзная. Это и финансовые обязательства, и репутационный ущерб Глинским в случае разрыва контракта. К счастью, мне удалось убедить князя в том, что боец из Виталика никудышний, а понесенные убытки я готов компенсировать за свой счет. Переговоры отняли много сил, князь носился по всему миру, в Империуме бывал редко, а всю текучку навесил на взрослых сыновей. В итоге мне удалось пересечься с Аркадием Глинским на новогоднем балу у Алмазовых, где и состоялся судьбоносный для моего друга разговор. Князь выпил шампанского, и будучи в приподнятом расположении духа, пошел мне навстречу. Разумеется, взяв обещание, потребовать ответную услугу в будущем. Мне такие вещи не нравятся, но пришлось поступить со своими принципами ради снабженца. К слову, именно Виталик руководил стройкой типа Дзё, заказывал материалы, нанимал подрядчиков, выкапывал по всему сумраку нелегальные и полулегальные артефакты. Я сразу сказал, что для меня главная эффективность. Церковь равновесия может катиться к демонам. возникнут вопросы, будут решать их с клубом девятерых. В надвигающейся буре те, кто доверил мне своей жизни, должны уцелеть. Родители Виталика, приехавшие в горно Алтай из Мексики, неожиданно встретились со мной. Убедить их остаться в России и примкнуть к моему клану было несложно. В Мексике Арсений Денисович пытался торговать мобильными телефонами и смарт-браслетами, но прогорел. У Нины нипотаповной матери Виталика так и не получилось стать известной художницей. Сыроешкины надеялись на то, что сын прокачает огненные техники и сделает карьеру в клановой армии. Вышло иначе. Соглашение я подписал с Арсением Денисовичем. Долго убеждать никого не пришлось. Родители Виталика не горели желанием возвращаться в Мексику. Что ж, рот откровенно слабый и не способный защитить себя без чьей-либо помощи. Ни связей, ни чинов, ни денег. Я готов закрыть на это глаза ради Виталика, без которого моя инвестиционная деятельность попросту развалится. Ну и с вопросами снабжения Сырояшкин справляется на ура. По мелочам я его не дёргаю, пусть занимается чудовской крепостью. Сегодняшний разговор с куратором меня насторожил. Вот я и решил обсудить с другом отдельные моменты, навести справки о будущих оппонентах, если можно так выразиться. До обеда нанести визит вежливости я успею, главное не опоздать. Арина заказала что-то вкусненькое в ресторане и выразила жгучее желание посидеть с роднёй. Часа через полтора подкатит Пётр Парферич. Так, что на ловца и зверь бежит. Поднимаюсь на крыльцо таунхауса и звоню в дверь. Открывает симпатичная девушка лет двадцати. стрижка каре, брючный костюм, минимум косметики на лице, стройная, примерно одного роста со мной. Что вам угодно? Девушка приветливо улыбается. Я к Виталику. Виталий Архенть занят, гостей принимать не велел. Изволите передать что-нибудь. Так. Похоже, Сураешкины решили обзавестись слугами. Рановато, как мне кажется, но это их личное дело, могут себе позволить Изволю. Пусть Виталий Арсеньевич займётся более тщательной подготовкой слуг, которые не знают в лицо лидера клана. Девушка вспыхнула и открыла рот, чтобы возразить, но нас прервал голос отца Виталика. «Люба, пропустите молодого человека. Это Сергей Друдский, и мы здесь всегда рады. Служанка посторонилась и я шагнул в прихожую. Квартира в том была типовой для подобного класса жилья: просторная гостиная, столовая, кухня, ванная и туалет на первом этаже, две спальни, рабочие кабинеты, и застеклённая лоджия на втором. В мами приложу, где они поселили служанку, в кабинете, не в столовой же. Добрый день, протягиваю руку старшему сыроежкину. Я звонил Виталику, он трубку не берёт. Спит Виталик, буркнул Арсений Денисович. В за компьютером просидел. Родители Виталика мне нравятся. Если хотите знать мое мнение, очень демократичные и свободолюбивые родители, излишне демократичные, творческие люди одним словом. Арсений Сыроежкин патологически не способен зарабатывать деньги, но собеседник интересный. С ним можно полдня убить, обсуждая мировую политику, искусство или книги. Нина Потаповна большую часть суток пропадает в рабочем кабинете, временно превратившемся в мастерскую. Краски им Альберт и Халсты, мой друг предоставлен сам себе и не слишком заморачивается самодисциплиной в выходные. Арсений Денисович, худощавый мужчина лет сорока пяти. отрастил бороду, длинные сидеющие волосы собраны в пучок на затылке, по дому ходит босиком, носит драные джинсы и толстовку. Заварит чаю, спрашивает услужливая Люба. Девушка явно чувствует себя виновата из-за досадной промах. Лучше кофе, Поворачиваюсь к служанке и всем своим видом даю понять, что не сержусь. Для Виталика сейчас попробуем его реанимировать. Будет здорово, воодушевился Арсений Денисович. У нас не получилось. У меня свои методы, многозначительно ухмыляюсь. И топаю по крутой лестнице на второй этаж, предварительно заглянув на кухню. В моей руке бутылка питьевой воды из холодильника. Три двери: родительская спальня, берлога сыроежкина, кабинет-мастерская, плюс узкий коридорчик, упирающийся в лоджию. Из родительской спальни тоже есть выход на балкон, а Виталику не повезло. Иду прямиком к двери ночного сидельца и легким магическим усилием открываю замок. Корректировщики, они такие, справляются с любыми механизмами. Переступаю порог спальни. Затхлый воздух, зашторенное окно, Валяющиеся под ногами картонные коробки и пластиковые контейнеры, развёрнутый на стене голографический экран с вращающимися в космической мгле планетками, храпящий под скомканным одеялом на деревянной кровати Виталик. Боги, я успел благополучно забыть, как мой мексиканский комрад храпит по ночам. А теперь самое страшное. Беспорядок. Срач. Все заповеди мачкендо нагло и цинично попраны. Хлам репродуцирует сам себя. Мусор вытесняет не мусор. Отвратительно. Открыть секцию окна на проветривание, впустить весенний воздух в царство мрака и гедонизма, сбросить с храпещего нарушителя одеяло, Виталик мочит, но царство Морфея не отпускает свою жертву, скрутить крышечку и вылить немного воды на лицо нарушителя. Сараешкин вскакивает. Что? Где? На Уйди, демон!» Ладони моего друга складываются, чтобы сформировать атакующую огненную технику. А остальные Виталик это я». А. расслабляется. Мрачно изучает меня, проводит ладони по мокрым волосам, переводит слезящиеся глаза на окно, шторы я, разумеется, раздвину. Ты что здесь делаешь? Я тебе звонил, ты не берешь трубку, потому что сплю. Сейчас половина первого». «И что, занимался важными делами. Беру с прикроватной тумбы планшет, провожу пальцем по экрану, упираюсь в пароль, немного цифрокора и device готов к использованию. Так, смотрим историю. Сёрфинг по порно-каналам, чтение манг три часа в многопользовательской онлайн-игре Адский сатана 3. Похоже, мой друг взялся за старое. Оdoi, Сераешкин потянулся к устройству. Возвращаю планшет владельцу. Вот что, дружище. Сейчас ты встанешь, сделаешь зарядку и откроешь окно нараспашку. Спустишься вниз, примешь душ, вернёшься обратно, наведёшь порядок в этом бомжатнике. После этого мы отправимся на прогулку и решим парочку административных вопросов. Вперёд. Виталик обречённо вздохнул. Он знает, что я не шучу, и на что я способен, тоже знает. Раздаётся стук в дверь. Сиди, я иду открывать. Забираю у сознательной девушки Любы кружку с крепким чёрным кофе и возвращаюсь к несчастному страдальцу. На лёгкое послабление перед душем!» Виталик с благодарностью принимает керамическое подношение душ контрустный безусловно. Управляющий знает, что я могу использовать телезрение для отслеживания ситуации. И если мне что-то не понравится, добавлю неприятных бонусов к программе реанимации. Кофейный аромат и свежий воздух хорошо прочищают мозги. Моя жертва поёжилась, улутно. Терпи, будь мужиком. Даю любителю виртуальной любви несколько секунд, чтобы насладиться первым глотком из кружки. Сароешкин морщится. Кофе без сахара. Очков копилку любушки. Ты служанку нанял? приступая к первой части расследования. Угу. Зачем? Ну, по правде сказать, это универсальная служанка, вроде дворецкого, только лучше. Занимается хозяйством, следит за моим расписанием, делает покупки, типа секретарь. Родители довольны. В комнатах тоже она убирается? Нет, это в её обязанности не входит. Заметно. Сыроежкин скорчил обиженную гримасу. Где ты её нашёл? Темнота. В России несколько престижных кадровых агентств. Выписываешь оттуда и все дела с рекомендациями, послужным списком, опытом. Сам не хочешь попробовать. Попробую, но в другой раз. Допивай кофе. Взгляд Церея постепенно светлеет. У тебя пара выходных в неделю, не выдерживаю я. Ты можешь заняться чем-то полезным, а не гробить свое здоровье в паутине. Хватит уже дрычить и валить монстров в подземельях. Найди себе девушку, займись спортом, приведи себя в порядок. Я не могу бесконечно врубать био и чистить твои сосуды от холестерина. «И не надо, обиделся Сыроежкин. Ты паутиной умеешь пользоваться. Поищи, что с тобой будет лет через двадцать без помощи целителей. Сыроежкин сделал глоток и посмотрел мне в глаза. Что случилось, Сергей? На моем лице видно отразилось непонимание. Ты уже несколько месяцев не брал че за моё воспитание. Пояснил свою мысль Виталик. А теперь припираешься в воскресенье и уносишь мозг. О, какие неприятности! Вот же Сукин сын. Я сдуваюсь. Есть немного. Сыроежкин допил кофе и нехотя слез с кровати. Так бы и сказал. Иду в душ. Через сорок минут, когда взбодрённый контрастным душем Виталик заправил кровать, навёл порядок в комнате и переоделся для прогулки, мы выбрались из таунхауса на свежий воздух. Серёжкин старший провожал меня взглядом, словно античного героя или полубога. Коттеджный посёлок понемногу оживал. Знакомые и незнакомые люди, вступившие в мой клан, приветливо улыбались, и махали руками. Я лениво махал в ответ. Мы двинулись к детской площадке, оккупированной группой малышей. «Донзасы», — сказал я. "Кто?" Мы присели на скамейку в нескольких метрах от верёвочного городка. Дети носились по лестницам и пандусам, скатывались на прорезиненное покрытие по прозрачным пластиковым трубам, исступлённо орали и даже не смотрели в нашу сторону. Поскрипывали качели, на которых каталась симпатичная девочка лет 6. "Известный в России клан", сообщил я. "А теперь подумай и ответь, фамилия тебе знакома?" "Конечно", хмыкнул Роешкин, один из наших инвесторов. "Инвестор", кивнул я, "Валентин Данзас. Мне память не изменяет". "Всё верно". И Я сделал вид, что напряженно вспоминаю забытую информацию. Не он ли в последние недели скупает акции моей компании. И в совете директоров я видел его рожу: Усики, жиденькая бородка, слегка бьющиеся волосы, всегда стильно одет, в воскомерия прет из каждой щели. Это он, признался Раешкин. Плохо. Я тяжело вздыхаю, щурясь на яркое весеннее солнце. «Донзасы роют под нас. А теперь ты говоришь, что один из этих упрей способен влиять на корпоративное решение». Всего лишь один человек, задумчиво чего пробормотал Вижу, не дергает человек. «Дружище, Вот смотри, показываю на пальцах. Есть род, которому мы очень сильно не нравимся. Причина, как ты догадываешься, уходит корнями в прошлое. Донзасы подцепились с моим дедом из-за ежевских роботов. Теперь хотят отыграться в силу своей мстительности. Денег и власти у них больше, чем у нас. Как думаешь, они внедрили своего человека в совет директоров, чтобы нарубить бабла? Нет. Нет. И еще раз нет. Они собираются нас похоронить. Дромотизируешь, возражает Виталик. Что может сделать один директор? Пообщаться с остальными, запугать, подкупить, предложить некие выгоды, собрать лобби и отжать у нас бизнес к чертям собачьим. Это троянские, мать его конь. Виталик запустил пальцы в шевелюру. Было заметно, что мой друг нервничает. Ещё бы, новая жизнь ему нравится, а тут начинают попахивать жареным. Донзасы продвигают очень нехороший указ. Я продолжил доставать плохие новости из своего мешка. Когда твари полезут из портала, нам придётся защищать не только себя, но и весь город. Это и по ним ударит. Ага. Только вот их резиденция находится в Питере под боком у императора. Кто кого будет опекать большой вопрос. Живьем режешь. Рубоями рубишь. Я такой. И что теперь? Я готов выслушать твои предложения. Но я же за котировками слежу, Сергей. В корпоративных играх я нифига не смыслю. Мы завели службу безопасности. Вот им претензии и предъявляй. Это не претензии. Мне действительно хочется услышать твое мнение. Ну, если по правилам, то мы можем избавиться от этого чувака на общем годовом собрании акционеров в октябре оно как раз и состоится. Виталик, я укоризненно посмотрел на друга. Ты полагаешь, Данзасы не нанесут удар первыми? Они ведь тоже подготовятся к октябрьской встрече. И нас уверен, ждёт масса удивительных сюрпризов. Тогда на очередном собрании в уставе есть пункт: мы можем досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров. Теплее похвалил я. Знал, что у тебя голова варит. Не спеши, нахмурился Роешкин. Для такого шага нужны веские основания. Придумай. Напряги наших юристов и СБшников. Устройте мозговой штурм. В ближайшие пару недель Валентин должен вылететь из числа управленцев. Он по-прежнему останется держателем акций. Мы это переживем. В будущем я его выдавлю, но сейчас надо спасать то, что есть. А как быть со строительством поместья? Я бы хотел иногда спать и есть. Откажись от просмотра порнухи и онлайн-игр. Жестокий ты. На пенсии отдохнешь». Если задача ясна, приступай к выполнению. Завершив разговор с Виталиком, я поспешил домой. По моим подсчётам, с минуты на минуту должен появиться тесть, которого я изо всех сил стараюсь спасти от его же глупости. Гордым быть хорошо, но выживают те, кто в критической ситуации готов поступиться принципами. В доме царила крабовая тишина. Машину Власова я заметил ещё на подходе к крыльцу, но радости от визита отца не ощущалась. Рейден бродил по гостиной с угрюмым видом, сёстры что-то перебирали в гардеробной, а Пётр Парферич стоял у окна и мысленно переговаривался с кем-то из починенных. Что случилось? обратился я к учителю. Новости посмотрим. Я тут же включил телевизор, отыскал запись новостной сводки за последний час и начал бегло просматривать выпуск. На второй минуте по спине побежали мурашки. Массовое вторжение тварей в Центральной Америке. Невидимые хищники пожирают людей в городах Панамы, Сальвадора и Никарагуанского картеля. Крупный прорыв в Мексике, десятки тысяч подтверждённых жертв. С рядом населённых пунктов связь прервана, одарённые гибнут, никто ничего не может сделать. Сколько у нас времени? Вопрос Петра Власова выводит меня из ступора, думаю несколько недель. Волна распространяется быстро, векторы достаточно предсказуемы. Нам повезло, что твари начались с другого континента. Ты успеешь достроить усадьбу. Должен успеть. Мы с Варей подготовимся к переезду. Если ты не против, конечно.